Глава 35. Солнце светило нещадно. Жара плыла по Невскому проспекту. В этой жаре плыли мужчины в футболках сборных, женщины в чем налезла, дети и разомлевшие патрули. Мимо прошла девушка в розовом ирокезе с кольцом в ноздре и кожаной жакетке, проколотой английскими булавками. Она бросала вызов всем, кто плохо про нее подумает. Варваре не хватало смелости на авантюры. В детстве, когда обычные девочки мечтают о романе с принцем и роскошном свадебном платье, она грезила о приключениях. На пиратском корабле, в дебрях Амазонки или в джунглях Африки. Мечты остались во снах. В реальности Варвара почти стала скучным кабинетным ученым, который иногда выбирается на премьеру, чтобы написать разгромную статью. Приключения? ее запретили пускать в несколько театров, в которые она назло пробиралась. Скучно жить хорошо. Иногда нужно бодрить кровь, чтобы пузырилась и пенилась. После чего скучная жизнь будет казаться благом, а не наказанием. К тому же на жаре бред кажется нормой. Варвара так перегрелась, что не могла остановиться. В таком настрое совершают героические поступки или бросаются со скалы. Нечто подобное она собралась сделать. На подготовку потребовался один звонок и доводы рассудка. после чего Варвара пешком дошла до отеля и остывала там в тени козырька, который укрывал главный вход. Она старательно отгоняла мысли о том, что произойдет. Появился помощник, который должен принять участие в авантюре, ничем не рискуя. Она проверила, насколько инструкции усвоены, убедилась, что гарантий нет никаких, и вошла в холл. Варвара набрала номер Мэтсон и сообщила, что у нее срочная новость, заглянет буквально на минутку. «Да, она уже внизу, ей не трудно подняться». Стараясь опередить возможные события, Варвара бегом поднялась по лестнице на третий этаж и успела заметить, как номер торопливо покидает девушка в спортивном костюме. Капюшон скрывал голову, а большие солнечные очки — лицо. Девушка держала руки в кармашках и ничего не замечала вокруг. Варвару она точно не увидела. Усмирив дыхание и дав минуту форы, Варвара постучала. Ольга распахнула дверь довольно резко, будто ждала, и даже не улыбнулась. Она снова была одета как для пробежки. Затемненные очки будто не снимала, и прическа на месте. Простите, милая, наша встреча немного не ко времени. Отниму буквально пару минут, сказала Варвара, входя туда, где ей были не рады. Мэдсон посторонилась и жестом предложила сесть. Сама осталась стоять. Что у вас за новость? — спросила она тревожно. «Ольга, дело в том...» Начала Варвара, но тут, так, не вовремя, раздался звонок гостиничного телефона. Резкий и мелодичный. Мэтсон повернула голову, будто не веря, что телефон в номере умеет звонить. Извинилась, подошла к тумбочке и сняла трубку. «Слушаю?» — спросила она. Очки скрывали глаза и мимику. Но, судя по движению губ, Мэтсон была растеряна, и не знала, что делать. Она возражала, что этого не может быть, и какая-то ошибка. Но менеджер с рецепции убедила ее, что с ошибками гостям лучше разбираться самостоятельно. «Хорошо, сейчас спущусь», — сказала Мэдсон и швырнула трубку. «Прошу меня простить, мне надо отлучиться». Барвара встала. «Мне подождать в коридоре или прийти позже?» «Ну что вы, милая, подождите здесь. Спущусь в холл и сразу вернусь». Это займёт буквально несколько минут. И она вышла. Варвара знала, у нее считанные минуты. Она бросилась к платяному шкафу, распахнула створки. Трогать ничего нельзя. Встав на цыпочки, заглянула на верхнюю полку. Там виднелось что-то белое. Варвара кое-как протянула руку и вытащила парик блондинки, подстриженной под коре. Посадив парик на растопыренные пальцы, она сфотографировала его в фас, в профиль и со спины. И даже сверху, насколько хватило вытянутой руки. Парик она вернула на место, не заботясь положить, как лежал. Кто будет запоминать, как лежит парик? Немного порывшись среди платьев Мэтсон и одежды ее дочери, она закрыла шкаф. Сердце колотилось в горле. Варвара старалась вести про себя счет секунд, но отвлеклась на парик и не знала, сколько потеряла. «Очень мало, очень. Мэтсон вернется в любую секунду». Она метнулась в спальню. Кровать была разобрана. Варвара проверила под подушками, засунула руку под матрас. Пальцы нащупали мягкую пустоту. Пробежав в гостиную, она ворвалась в ванную комнату, распахнула шкафчик, наклонилась и посветила под ванну фонариком смартфона. Время утекало стремительно. Варвара бросилась в прихожую, которую оставила напоследок, открыла шкаф верхней одежды. Внутри прятались два чемодана, но прикасаться к ним было форменным безумием. Луч фонарика метнулся по углам и погас. Она вернулась к дивану и присела. Искать больше негде и некогда. Только подумав так, Барваров вскочила и с силой дернула диванную подушку. Она сдалась, повиснув в пальцах. Пространство внутри дивана было неглубоким. Как раз чтобы поместился толстый альбом — на обложке которого рабочие и колхозницы стремились к коммунизму под золоченной надписью «65 лет Великого Октября» — альбом для фотографий, который выпустили к 1982 году. Варвара потянулась, чтобы открыть его, но дверной замок пискнул сработавшей карточкой. Варвара плюхнула подушку на место и прыгнула на нее, придавливая собой. Когда Мэтсон вошла, она встала, как хорошо воспитанная леди, которая выражает уважение старшей даме, и улыбнулась. Хоть сердце билось и требовало выпустить его на свежий воздух. «Все хорошо, Ольга», — осведомилась она, как требует светские манеры. Наверное, требует. Кто их изучал? Джейн Остин плохого не посоветует». «Да, все хорошо», — ответила Мэтсон. Очки не могли скрыть, как она встревожена. «Что-то случилось? Пустяки?» Какая-то сумасшедшая... ошибка. Такое бывает. Ольга растянула губы в улыбке, усадила Варвару и присела рядом. «Так что у вас за новость?» «Я не верю в магию», — начала Варвара. «Но вы, наверное, волшебница». «Неужели?» «Только представьте, Добронина сделала мне предложение стать завлитым ее театра. Она будет представлена труппе послезавтра». А сегодня и завтра я должна проводить с ней совещание по репертуару. У нее дома. Представляете, какая удача?» Мэдсон явно медлила с ответом. «Прекрасно». Наконец сказала она так, будто новость принесла печаль и ничего больше. «Это все? Варвара пылала энергией и оптимизмом. Еще отличная новость. Я познакомилась с Зоей, её помощницей. Думаю, она мне поможет». Она немного обижена на Добронину. Мы нашли с ней общий язык. «Очень хорошо, моя милая», — сухо ответила Ольга. «Если вы дадите мне хоть какую-то зацепку, где искать рецепт бабушки, я смогу его найти». Дама откинулась на спинку дивана, скрестив руки на спортивном худе, и молча смотрела перед собой. Варвара беспокоилась. Заметила она, что подушка сидит криво. «Вы милая девушка, Варя», — проговорила она тихо. «Только мое решение неизменно. Рецепт меня больше не интересует. Забудьте об этом». Варваре пришлось надуть губки, как делают капризные девушки. Она видела. «Ой, как жаль. А вы меня так заинтриговали. Значит, пусть тайна останется нераскрытой. Пусть так и будет. Как же... Нет ничего тайного, чтобы не стало явным. Старая мудрость не годится для нашего времени. Спорить Варвара не хотела. «Пусть призраки былого остаются в прошлом», — спросила она. Мэтсон глянула сквозь очки, будто пытаясь разглядеть что-то тревожащее. «Не надо будить призраков, милая». Что же, Варвара встала и улыбнулась послушной девочкой. «Если передумаете, буду готова вам помочь». «Спасибо, я не передумаю». «Кстати, я теперь буду знакомиться с актерами театра. Сегодня встречаюсь с Искрой Крайковой и Полиной Легачёвой. Передать от вас привет? Может, организовать вам встречу?» «Нет», — слишком резко ответила Мэтсон. «Не стоит, спасибо». Прошло слишком много лет. Нас не осталось общих воспоминаний. «Не смею навязывать». — сказала Варвара. — А вот профессор Тульев, когда узнал, что вы в Петербурге, чуть не прыгал от радости. Когда ему можно вас навестить? Мэтсон прошлась по гостиной и развернулась. Чуть склонила голову, губы сжались с жёсткой ниткой. — Вот что, милая, прошу, не лезьте в мою жизнь с вашей помощью. Я никого не желаю видеть, включая вашего профессора. Прошу уважать мое мнение. Вы или слишком умны, или бесцеремонны. В любом случае, считайте, что наше знакомство окончено. Прошу вас больше не звонить и не беспокоить меня. Всего вам доброго. Варваре было указано на дверь. Выйдя из отеля, она подхватила под руку помощника и повела подальше от случайных глаз. От волнения щечки помощника раскраснелись. «Как прошло?» — спросила Варвара, когда они ушли на Итальянскую улицу. «Только ради тебя Варя согласилась на такую гадость!» Всем видом Марта показывала, что оскорблена в лучших чувствах. «Обманывать такую милую пожилую женщину!» Жду отчета, проведенной операции. Высказав, что она думает о хитрости и коварстве подруги, Марта рассказала, что исполнила все, как было условлено. Когда Мэтсон спустилась в холл, Марта подошла не сразу, чтобы потянуть время. Когда дама повернулась к лифту, она подбежала и спросила, «Это вы, Ольга Мрачевская?» Дама словно язык проглотила, рассматривала Марту и, наконец, ответила, «А вы кто?» На что получила ответ, как было запланировано. «Я троюродная племянница Риты Алябиной. Ее папа давно умер, мать жива. Она узнала, что приехала лучшая подруга ее дочери. Очень хочет повидаться, приглашает вас к себе». «Что произошло?» — спросила Варвара. Марта сердито надула щечки. Дама таращила на меня солнечные очки и молчала. «Я улыбалась, как дура!» Тут она говорит. «Вы обознались, повернулась и ушла. Не спросила, откуда ты узнала?» «Нет, не спросила. В этом ты ошиблась, Варя». «Плохо», — сказала она. «Почему?» Марта встревожилась. «Я что-то не так сделала». Пришлось обнять подругу. «Ты — чудо!» — сыграла великолепно. Она разгадала мою ловушку, поэтому не спросила. «Это плохо?» Барвара старательно улыбнулась. «При шоковой проверке любой результат хорош. Не удался твой обман? Может быть, удался даже больше, чем я рассчитывала. Кстати!» Марта подняла пухлый пальчик. «Я успела рассмотреть. У нее не слишком хорошая аура». «Что там в ауре?» спросила варвара и полезла в сумочку темные пятна но я не успела разобрать это что марта смотрела на пухлый конверт который протягивала подруга светлана микова приносит свои извинения и возвращает твой вступительный взнос клуба венеры она признает обман но у нее не было выхода варваре показалось что она провалилась в пуховую подушку объятия марты были крепкими и мягкими как у плюшевого Мишки. «Спасибо, спасибо, спасибо!» повторяла она, расцеловывая подругу. «Ты просто спасла меня! Курсы совсем плохо продаются!» Утереть щеки Варвара не успела. Зазвонил смартфон. Надо было быстро приложить его плотно к уху, чтобы Марта не заметила, кто звонит. «Да?» — сказала она тоном, каким говорят незнакомым людям. «Варя, приезжай к себе домой. Как можно скорее». Ингрид была спокойна. Даже слишком. «А что такое у меня дела?» «Дела подождут», — ответила вторая лучшая подруга, у которой были слишком сложные отношения с первой. «Кажется, я убила звезду».